Глава третья. У Вечного Цветка. Часть первая. На востоке земель воющих демонов была маленькая гора у западной части долины пролитой крови. Она была неровной, опасной, испещрённой пещерами и выступами, и у неё не было имени. На входе в пещеру, что была почти посередине горы, цвёл одинокий цветок. Он был достаточно маленьким, чтобы поместиться в ладони, у него было шесть лепестков, он выглядел как обычный цветок, Но нигде в мире таких больше не росло. Тысячу лет он оставался почти раскрывшимся, словно только собирался полностью расцвести. Хотя можно было подумать, что он закрывает лепестки. Это не менялось никогда. Этот цветок, святая одного цветка, использовала как оружие в прошлом. Тысячу лет назад, святая одного цветка до смерти сражалась с Маджином, после чего смогла только дойти до горы. Она вся была изранена, ей становилось всё хуже, пока не рухнула. Святая одного цветка не была всесильной или непобедимой, она была человеком, что чувствовал боль от ран и падал от усталости. До того, как она упала, святая одного цветка посадила в землю единственный цветок. Растение же стало барьером, что три дня сдерживал Маджина и Кьёма, пока она исцелилась от ран. Даже после окончания битвы барьер остался. До сих пор Кьёма старались не приближаться к нему. Такой была история барьера вечного цветка. Мора и остальные шли к барьеру Вечного Цветка. Он был в пещере на середине горы, там и находился барьер. Им был круг 50 метров в диаметре, внутри него была огромная сила, что отражала всех Кьома или Маджина, если они пытались пройти. «Ты сможешь войти, Фрэмми?» спросила Мора, когда до барьера оставался всего шаг. Но Фрэмми прошла, как ни в чём не бывало. «Похоже, все в порядке. Думаю, это из-за метки шести цветов». «Раньше здесь пройти не могла». «Хорошо. Я бы опечалилась, если бы прошли все, кроме одного». Мора продолжила идти к пещерному входу, но теперь была ближе к товарищам. И тут она заметила Чама. Она скорчилась на камне у края барьера, завывая от боли. Мора подошла к ней и спросила. «Ты в порядке, Чама?» Чама тошнила, из носа текли сопли, а из глаз слёзы. Её рвота была смешана с серебряным порошком, что попал на неё раньше... А Джума из её желудка, видимо, чувствовали себя плохо из-за этого порошка. «Их раны! Чама не может исцелить все их раны!» «Что Чама делать? Такое случилось впервые!» Сказала Чама, ее снова стошнило. К сожалению, Мора не могла ничем ей помочь, и исцеление Джума было подвластно только Чама. «Даже самая сильная ныне святая оказалась менее надёжной, чем я думала», сказала Фрэмми из-за спины Моры. «Что?» Сказала Чама, вытирая слёзы. «Но ведь это факт. Пока ты не поймёшь, что делать с серебряным порошком, ты не соперник, дгунею Ка! а «А-а-а-а-а!» Заплакав, Чама ударила по булыжнику, на котором сидела. «Заткнись! Заткнись! Чама сильнее всех! Когда любимца Чама исцелятся, тот злодей ничего не сможет сделать! Чама будет бить его, пока он не станет кровавым месивом, а потом разрежет его и съест! А потом он будет жить в желудке Чама, но без рук и ног!» «Ужасно!» — подумала Мора. Сила Чама была ошеломляющей. Но с такой силой шло ещё незрелое сознание. Она была эгоистичной, невоспитанной, не могла работать в команде. Когда она понимала, что побеждает, то становилась беззаботной, но когда проигрывала, впадала в ярость. Ответственностью Мора было учить Чама, чтобы та стала воином. И Мора винила себя в том, что не может ничего сделать, хотя жалеть было поздно. «Если бы ты могла справиться с серебряной пылью а, -а, -а! «Фрэмми, ты слишком жестока!» Голдов стоял неподалеку от них. Он отвернулся от Чама и просто смотрел в пустоту. Казалось, он всё ещё не оправился от случившегося с нашитанией. Долгое время Мора думала, что Голдов седьмой. Она даже думала, что такое пустое выражение лица – его прикрытие. Но в сражении с Дгунеем Голдов ничего подозрительного не делал. Он сдерживал Кьёма вместе с Хансом и Чама, а когда они сбегали, он нёс вещи – Мора уже не была уверена, что Голдов седьмой. «Голдов, как Адлет?» спросила Фреми. Голдов без слов указал на пещеру. Мора и Фреми направились к её входу. «Фрэмми, а ты не подозреваешь Голдова?» тихо спросила Мора. «Конечно подозреваю. Как и тебя, Ролонию, Ханса и Чама». Хансы и Чама, я не доверяю никому, кроме Адлета». Тихо, но решительно сообщила она. «Адлет в порядке?» Спросил Амора, заглядывая в пещеру. Адлет лежал на земле, рядом с ним были Ханс и Ролония. Мокрая тряпка лежала на лбу Адлита, а Ролония использовала силу свежей крови, чтобы исцелить его раны. В пещере был камень высотой до пояса, на его вершине цвел маленький цветок. Он был центром барьера, вечным цветком. К счастью, в пещере оказался ручей, и им не придётся искать воду. «Вы живы? Я уже хотел идти за вами!» — сказал Ханс. «Мы в порядке. Но как Адлет?» «Он в норме. Хотя у него треснул череп, и он не просыпается. А я не могу исцелить эту рану!» Сказала Ролония. Она заведовала силой свежей крови, а потому могла залечивать порезы и кровотечения, но не сращивать кости. «Я помогу. Я использую целебную силу гор». Мура села рядом с Адлетом. Накопив силы гор, она направила её на череп Адлета. Она повышала естественную человеческую способность исцеляться, И трещина начала затягиваться. «Ты можешь исцелить его?» «Да, это не проблема». Позади неё стояла Фрэмми и молча наблюдала. Она, вероятно, подозревала, что Мора может ранить Адлета и всё ещё желает его убить. Она явно намеревалась быстро схватиться за ружьё и выстрелить, как только Мора подтвердит её подозрение. «Он был серьёзно ранен», — сказала Мора. Её слова гулом прошли по пещере. Они были слишком близко к гунею когда сражались... Более того, Гуни даже не использовал всех своих подчинённых. Были ли у них вообще шансы победить его? «Будь на шестеро, мы бы победили», — сказал Ханс. Моров взглянула на него, а он продолжал. «Мы сражались, постоянно опасаясь друг друга. Мы не знали, в какой момент кто-нибудь предаст нас, какая атака придёт с неожиданной стороны. А потому мы не можем сражаться в полную силу. В таком состоянии мы можем показать только 60% нашей силы, не...» «В этом ты прав» сказала Фрэми. Мора хотела сказать, что проиграли они из-за Фрэми, но Ханс внезапно рассмеялся. Не, -хе -хе -хе -хе. мы в ужасной передряги, это весело, не Я, Я шел на территорию воющих демонов именно ради такого. Мора, конечно, разозлилась. Что здесь смешного, Ханс? спросила она резким тоном. Не, а, а тебе не смешно? Разве не ценно, что мы еще можем прийти в себя? Если ты не веселишься, ты проиграла. Мора хотела обхватить руками голову, она не понимала его. «А вообще, что вы хотели с Адлетом сделать? Если подумать, твои беспорядочные атаки много раз заставляли Тгунея открыться. Ты могла добить его? Тогда что пошло не так?» «Да, Адкун выглядел так, словно уверен в победе», — сказала Ролония. «Но Тгунея всё же выжил после его атаки», — ответила Мора, склонив голову. Ханс начал объяснять. «Похоже, Адлет задумывал что-то мощное». Потому он отошел от гуни, но я не думал что все закончится так не я. в любом случае пусть адлет сам расскажет когда проснется когда он проснется спросил у, у моры. связавшись с духом гор мора проверяла состояние адлета скорее всего через пару часов он невероятно живучий. Он скучный внезапно сказала Фрэми, но остальные не поняли что она хотела этим сказать и просто посмотрели на нее. «Он уже третий раз на пороге смерти. Интересно, сколько ещё нам придётся тревожиться, пока он не угомонится». Сказала Фрейми и вздохнула. «Если бы ты не сказала, мы бы и не поняли, что ты волнуешься за него, Не, «Такой идиот, как он, не поймёт, даже если я скажу ему. К тому же я вообще не хочу говорить». Пока она исцелила Адлета, Мора вспомнила, что ещё вчера была готова убить его. В то время она верила, что Адлет седьмой, сейчас она в этом сомневалась... Тем не менее, тогда она не могла принять то, что он не враг. А все из-за того, что Адлет взял Фрейми в заложницы. Использование заложницы как щит Мора не могла простить. Конечно, такое могло помочь победить, но Мора считала, что есть вещи, которые делать не следует. И когда Адлет порезал горло Фрейми мечом, это выглядело так, словно его тело обединилось с Дгунеем. Сейчас же все изменилось. Мора была уверена, что Адлет был надежней всех. «Пусть Адлет начала проснется», А потом мы поговорим. Я уверена, что у него уже есть план, как нам прорваться». Ролония кивнула, Ханс пожал плечами, а Фрэмми, хотя Мора не могла понять по её лицу её мысли, просто смотрела на Адлета.